Тут я увидел, что по ходу дела пора вмешаться, и спросил, как же мы их найдем? Директор развел руками, это ваше дело. Вдруг высовывается Игорь со своим хорошо поставленным боском: Не беспокойтесь, Владимир Георгиевич, мы примем меры. Он хотел задобрить директора. «Нет», — возразил я, — «напрасно, Игорь обещает. Класс его на это не уполномочивал. Мы не брали амортизаторов, не знаем, где они, и не намерены их искать, а зря обещать нечего». Директор внимательно посмотрел на меня. «Он вообще как-то чересчур внимательно разглядывал нас, точно никак не поймет, что мы за люди такие». Главный инженер сидел возле директора и молчал. Он считался руководителем практики, отвечал за нас. Ему было неудобно за происшедшее, и оставалось только молчать. Директор спросил, «Кто разрешил вам без спросу брать части из цеха?» «Ведь мы признали свою вину», — ответила Майя. «Думаете, признали вину, значит, оправдались?» Майка перебросила косу с одного плеча на другое. Это значило, что она начала волноваться. «А что мы должны делать?» «Не с того конца начинаете», — сказал директор. «Надо разобрать машину на агрегаты. Потом развести агрегаты по цехам». «А там уже посмотреть, какие части годятся, какие нет». «Это правильно», — согласился Поликутин. «Я тоже подтвердил, что правильно». Игорь сказал, «Именно так мы и решили поступить, Владимир Георгиевич». «Аккуратно, чтобы ни одной гайки не потерять», — предупредил директор. «Не беспокойтесь», — заверил его Игорь. Игорь увидел, что разговор с директором оказался вовсе не таким страшным, сразу осмелел и опять вошел в роль руководителя и начальника штаба. Когда мы вышли из кабинета, он остался там. Сказал нам вдогонку, «Подождите меня во дворе, я сейчас выйду». Во дворе нас ждали ребята, хотели узнать, что и как. Мы им объявили, что все в порядке. Вышел Игорь, тряхнул волосами, весело сказал, «Инцидент исчерпан, завтра организованно кидаемся на разборку лайбы. Но не той, что на пустыре. В лагере в Липках, где прошло наше невинное детство, есть еще одна» тоже списанная, но в лучшем состоянии. Ее передают нам, завтра мы ее притащим. Все закричали, что это здорово, и Игорь молодец. Я тоже подумал, что Игорь все же молодец. Когда Зуев сказал про машину в липках, мы пропустили это мимо ушей, а Игорь сразу ухватился и уже договорился с директором. Есть у него административные способности. Этого отрицать нельзя. Все же я заметил. Это мы знали еще раньше тебя. «А почему молчали?» — ехидно спросил Игорь. На это мне нечего было ответить. Мы стали решать, кто поедет в Липке за машиной. Впрочем, это было ясно. Буксировкой машины занимается гараж, а в гараже работали мы со Шмаковым Петром. «Пусть едут Сережа со Шмаковым», — сказала Майя, — «ведь они знают машину в целом». И улыбнулась. Майка никогда не называла меня «Крош» только по имени и всегда говорит обо мне с улыбкой, значение которой я не понимаю и потому не знаю, радоваться мне этой улыбке или огорчаться. «Это разумно», — согласился Игорь, «и я поеду с ними, а старшим здесь останется Ванька Поликутин». Игорю в лагере делать было абсолютно нечего, Просто ему хотелось прокатиться и не хотелось ковыряться здесь. Ну и пусть едет. Поликутин без него здесь гораздо лучше со всем справиться. Поликутин серьезный парень, не трепач, не звонарь и хорошо разбирается в технике. Но Игорю этого было мало. «С нами поедет Вадим», — объявил он. «Зачем?» — удивились мы. «Мало ли, что там потребуется. А как ни говори, парень, он пробивной». Но, как я догадался, Игорь взял Вадима специально для того, чтобы было кем командовать. Знал, что мною и Шмаковым Петром ему командовать не удастся. Девятое. Вечером я сказал дома,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 и чуть что говорила, не забывай, что ты самый младший. Так она сказала ей сейчас, и добавила, когда тебе исполнится 18 лет, будешь ездить на чем хочешь. Раньше мама говорила 16 лет, исполнится 16 лет, делай что хочешь. Но теперь, когда до 16 лет оставалось всего 7 месяцев,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 Десятое. На следующее утро, ровно в семь часов, мы со Шмаковым были в гараже. Что я особенно ценю в Шмакове Петре, так это его точность. Договорились в семь, он и пришел в семь. При всей своей медлительности Шмаков не лишен чувства ответственности. Зато Игорь... Явился без пяти восемь. А Вадим прискакал, когда мы уезжали, и поэтому они не увидели утреннего выезда машин на линию. Мощное зрелище! Шмаков Петр даже рот разинул от удивления. Громадные грузовики и самосвалы Выезжали из ворот на полной скорости, один за другим, нескончаемым потоком мчались по шоссе и растекались по улицам города. Я бы все отдал, только бы вот так, за рулем, на полном газу промчаться в этой могучей колонне. Мы со Шмаковым стояли у гаража и смотрели на мелькавшие в кабинах лица шоферов, За рулем, да еще в колонне, они выглядели совсем не так, как обычно, гораздо внушительнее и мужественнее. Вот что значит вести машину. И сама автобаза в этот ранний час выглядела гораздо оживленнее и, я бы даже сказал, красочнее». Из репродуктора доносился звонкий, требовательный голос диспетчера. «Водитель такой-то, получите путевые документы!» «Водитель такой-то, приготовьте прицеп!» «Водитель такой-то, срочно явитесь к начальнику эксплуатации!» Шоферы выбегали из диспетчерской, на ходу засовывали путевку в карман, садились в кабины и выезжали из ворот, пристраиваясь в хвост колонне. Суетился кладовщик, выдавая бочки, брезенты, инструмент. Слесари ночной бригады торопились закончить свои недоделки. На мойке в облаках водяных брызг домывались последние машины. Все торопились, спешили, шумели. Но этот шум и спешка были утренние, бодрые, свежие и радостные. И машины выезжали тоже свежие, чистые, блестящие. А вечером они вернутся запыленные, испачканные цементом, известью, кирпичной крошкой, честно отработавшие свой тяжелый трудовой день. В середине двора стоял директор Владимир Георгиевич и молча наблюдал за происходящим. Он ни во что не вмешивался, не отдавал никаких приказаний, никому ничего не говорил. Мимо него пробегали люди, проезжали машины, а он только молча смотрел. Но здесь, во дворе, спокойный и молчаливый, он тоже выглядел гораздо внушительнее, чем в своем кабинете. Интересно, о чем он думал в эту минуту? Сколько груза перевезут его машины? Но это в уме трудно подсчитать. На базе 300 машин, каждая поднимает по 5, 7, а то и десять тонн груза, сделает несколько рейсов. Может быть, он думал, как пройдет сегодняшний день, не будет ли каких-нибудь происшествий. Эти триста машин сейчас скроются из его глаз, будут работать в разных концах Москвы, и мало ли что может случиться с каждой из них. Директору какого-нибудь завода хорошо все рабочие перед его глазами. А директору автобазы хуже. Шоферы разъезжаются на весь день. Он за каждого отвечает и должен до вечера волноваться. Выехали последние машины, и автобаза сразу опустела. Но только на несколько минут. Один за другим приходили ремонтники, здоровались с директором и расходились по цехам. Началась первая смена. Мы отправились в липки с шофером Ивашкиным. Он возил в лагерь строительные материалы. И ему поручили на обратном пути прибуксировать нашу машину. Сначала мы заедем на склад за кровельным железом, а уж потом поедем в лагерь. А мы-то надеялись сходу с ветерком прокатиться до липок. Впрочем, нас ожидал такой удар, что мы забыли и про склад, и про кровельное железо. С нами едет Зуев. Он будет вести вторую машину. Мы ужасно расстроились. Мы рассчитывали сами вести вторую машину, а нам навязали Зуева. Если нам не доверяют, то спрашивается, зачем нас посылают? Зуев ехал в кабине. Мы в кузове. Сидели, прислонясь спиной к кабине, Глазели по сторонам и возмущались тем, что с нами послали Зуева. Ехать в открытом кузове, между прочим, гораздо удобнее, чем в кабине. В кабине смотришь только вперед. Появится на дороге что-нибудь интересное, мелькнет и пропадет. А из кузова видишь все еще очень долго. Так что сзади гораздо лучше». Тем более, что день был жаркий, в кузове дул ветерок, и ехать было довольно приятно, если бы не сознание, что нас лишили удовольствия буксировать машину. По двухъярусному мосту мы пересекли Москву-реку, проехали мимо стадиона в Лужниках, мимо новой эстакады у Крымского моста, свернули на Садовую, потом у высотного здания на Красную Пресню, два раза пересекли железную дорогу и, наконец, выехали на окраину Москвы. Машина въехала в ворота склада, а мы остались дожидаться на улице. Это была даже не улица, а сплошные заборы. Я ненавижу заборы. Они наводят на меня тоску. А в детстве наводили даже страх. Мне казалось, что кто-то притаился за ними. И для чего они нужны? Я поделился этой мыслью с ребятами, но они со мной не согласились, сказали «нельзя без заборов». А Игорь менторским голосом добавил «Не умничай, крош!» У Игоря было надутое, обиженное лицо. «Уж кому-кому!» а такому первоклассному водителю, как он, могли доверить буксировку машины. А тут послали Зуева. Все раздражало Игоря. Даже то, что Ивашкин заставляет нас так долго ждать. По этому поводу Шмаков заметил. Нагрузить машину железо не так просто. Его не только взвешивают, но и считают количество листов. Неужели, удивился я. «А ты думаешь, ведь оно оцинкованное, дорогое!» Я позавидовал глубоким практическим познаниям Шмакова Петра. Наконец появилась машина. Мы влезли в кузов и легли на железо. Из-за этого мы не могли глазеть по сторонам. Но дорога в Липке нам хорошо знакома. Сколько раз ездили по ней в лагерь, когда были пионерами. Машины, поля, деревни, мачты электропередач, лески и перелески – все это было нам хорошо знакомо. Ивашкин гнал машину вовсю, обгонял другие машины, хотя на шоссе стояли знаки, запрещающие обгон. Один раз обогнал даже машину, которая сама в это время кого-то обгоняла – Двойной обгон — грубое нарушение. Но зато как приятно мчаться так быстро. Бесспорно, Ивашкин, лихач. Но машину ведет классно, ничего не скажешь. Если бы за рулем сидел апатичный Зуев, ни рыба, ни мясо, мы ползли бы, как черепахи. Солнце полило, железо нагрелось, нам стало жарко. «Даже прекрасная езда Ивашкина не улучшила нашего настроения. Мы никак не могли примириться с Зуевым. И зачем его послали?» Особенно возмущался Игорь, кривил губы и возмущался. «Приучайтесь к труду, будьте самостоятельны!» «Красивые слова!» Липа. мрачно вставил Шмаков Петр. «Глушат инициативу!» — серьезной миной добавил Вадим. На этот раз я был согласен с Игорем. Действительно, машину потащат на буксире со скоростью самое большая — 15 километров в час. Неужели мы не могли бы сидеть за рулем? «За нас думает дядя», — продолжал Игорь а нам думать не дают. Мы для них деточки. Это в шестнадцать лет. Когда Александр Македонский разгромил фиванцев при Херонее, ему не было восемнадцати. Наполеон в двадцать три года уже был генералом. Росли люди. Он сделал паузу и мрачно добавил. «Ничего не поделаешь. Двадцатый век». «Век стариков». Машина продолжала мчаться по шоссе. Один раз Ивашкин даже проскочил на красный свет. Счастье его, что это был светофор-автомат, и рядом не было милиционера. «Где-то я читал», — начал вдруг Шмаков Петр, «про парнишку одного, не то казах, не то кореец, в шахматы играет» как первокатегорник, а ему всего пять лет. Игорь снисходительно улыбнулся. Вундеркинд! А сколько мастеров спорта в шестнадцать лет, настаивал Шмаков. Игорь презрительно прищурился. Не видишь разницы между физическим развитием и интеллектуальным? Но Петр гнул свое «А музыканты?» «Музыка — узкое дарование», — изрек Игорь. «Олег Кошевой в 16 лет был начальником штаба молодой гвардии», — сказал Вадим. «Исключительный случай», — возразил Игорь. «На тебя не угодишь», — сказал Вадим. «Исключительный случай, узкое дарование», Чисто физическое развитие. Ты не знаешь, чего хочешь. Было ясно, что после эпизода с запасными частями Вадим начинает выходить из-под влияния Игоря. Я был этим очень доволен. «И техника растет», — брякнул Шмаков. Шмаков выражался иногда очень непонятно. Не все его понимали, но я понимал и когда я видел, что он говорит не совсем ясно, я развивал его мысль. При Александре Македонском, пояснил я мысль Петра, был очень низкий уровень техники. Слоны, мечи, копья, щиты. Разве можно сравнить с современной армией ракеты, авиация, танки? И чтобы овладеть современной техникой, Надо гораздо больше образования. «Эх ты!» — засмеялся Игорь. «Слоны были не у Македонского, а у Кира». «Македонский воевал не с Киром, а с Дарием», — ответил я. «Дело не в царях, а в слонах», — сказал Игорь. «Дело не в слонах? «А в царях», — сказал я, — Игорь насмешливо кивнул на кабину, — «я вижу, тебе очень нравится Зуев». «Зуев одно, Александр Македонский другое», — ответил я. «Лев Толстой был глубокий старик, но это не значит, что его век — это век стариков, примеры Лермонтов, Добролюбов». Потом пошла такая медленная, ленивая перебранка, что я ее даже не запомнил. Было жарко, было лень, и мы уже доехали до поворота на Липки. Одиннадцатое. Липки — дачный поселок. В нем полно заборов. Над некоторыми даже натянута колючая проволока. Живут здесь частники и дачники. Дачники снимают участников дачи. Частники здорово дерут с дачников. Машина остановилась. Зоев высунулся из кабины. «Ребята, то пойти в лагерь. Мы разгрузимся и приедем». Мы слезли с машины и пошли на строительство лагеря. Мы увидели несколько больших деревянных дач, опоясанных длинными верандами. Кругом лежали доски, бревна, тес, кирпичи и другие строительные материалы. Мы зашли в одну дачу пусто, в другую тоже пусто. Ни живой души, ни мебели. Только на третьей даче мы услышали голоса. Они доносились со второго этажа. Мы поднялись туда и увидели ребят из класса «Б». В ленивых позах они развалились на полу и вели ленивый разговор. Когда мы вошли, они замолчали и уставились на нас. Мы воззрились на них. Нам стало ясно, что у них за практика. «Трудитесь?» — насмешливо спросил Игорь. Они, как истинные лодыри, ответили «А что?» «Завидую», — сказал Игорь. Из дальнейшего разговора выяснилось, что у них «простой» из-за отсутствия строительных материалов. Здесь сидела только часть ребят, другая ушла купаться». Однако было видно, что простое для них только одно удовольствие. «Кормят вас? Не отказывают?» — заметил Шмаков. Они опять вызывающе ответили. «А что?» «Ряжки у вас гладкие, вот что!» — сказал Шмаков. Они радостно загоготали, будто Петр сказал им нечто очень лесное, Даже обижаться им лень. Мы объяснили цель своего приезда и спросили, где находится списанная машина. «У кладовщика», — ответили они. «Может быть, оторвете свои седалища от пола и покажете нам кладовщика?» — спросил я. Никто из них даже не двинулся с места. Они опять загоготали и начали всячески издеваться над нашим намерением восстановить машину. Они были, в общем, неплохие ребята, но сейчас на них напало такое настроение. Бывают моменты массового психоза, когда весь класс начинает ни с того ни с сего смеяться, орать, вытворять всякие шутки. Такой момент наступил и у них. «Довольно ржать», — сказал я, — «но они гоготали, как сумасшедшие, и все по поводу машины, таким смешным и диким казалось им наше намерение ее восстановить. Они ведь ничего не понимали в автомобильном деле. Глупости они пороли невероятные, но каждая глупость казалась им верхом остроумия. Результат чрезмерного питания плюс безделье. «Веселитесь», — сказали мы, и пошли искать кладовщика. Мы думали, что быстро приготовим машину к буксировке, подцепим ее и поедем. Это оказалось не так просто. Я понял, что без Зуева мы бы ничего не сделали. Ивашкин никакого участия в работе не принимал, посидел немного и ушел. Зуев велел нам накачать баллоны а сам стал налаживать свет и сигнал. Без света и сигнала запрещается буксировать машину. Надевать покрышки на диски, заправлять в них камеры — очень тяжелое дело. Мы вертели колесо туда и сюда, наверное, вертели бы до утра. Игорь кричал на Вадима. Я тоже стал кричать на Вадима. Вадим хватался то за одно, то за другое. В конце концов мне стало жаль его. Он ни в чём не был виноват. Мы же вымещали на нём своё раздражение. Я перестал кричать на него и сказал Игорю, чтобы он тоже не кричал. Игорь ответил: "Не учи", но орать на Вадима перестал. Подошёл Зуев, стал ногами на покрышку, нажал на монтировочные лопатки и заправил баллон. Нам оставалось только накачать его. Накачивали по очереди, но Игорь что-то слишком часто передавал насос. Я сказал, так не пойдет. Каждый должен качнуть сто раз и только после этого передавать другому. Так мы и стали сменяться. Несколько раз нам казалось что баллон накачан, но Зуев ударял по нему лопаткой и говорил «мало», и мы качали еще. Часа, может быть, через три мы накачали все баллоны, устали смертельно и извозились в пыли. У Зуева дело тоже подошло к концу. Мы поддомкратили машину, вынули из-под нее деревянные колодки и поставили колеса. Это была уже пустяковая работа. Зуев сел за руль и велел нам толкать машину. Мы навалились, но машина и не думала двигаться. Так она окоченела и заржавела. Зуев вылез из кабины, уперся плечом, на помощь к нам пришел кладовщик в конце концов под кряхтенье Шмакова Петра и яростные крики остальных, машина выкатилась из сарая во двор. Мы проголодались и объявили Зуеву, что идем в лагерь обедать. Зуев в ответ молча кивнул головой, вынул бумажный сверток с колбасой, хлебом и огурцами и тоже уселся перекусить. Мы пошли в лагерь. Столовая была пуста. На кухне нам ничего не дали, посоветовали дожидаться ужина. «В поселке есть чайная», — сказал Вадим. Талеров нет», — ответили мы. После некоторого колебания Вадим сказал. «Я вам сужу, но уговор в получку отдать». Мы поклялись, что отдадим и отправились в чайную в самом прекрасном расположении духа. Чайная — это не школьная столовая, где кормят бульоном и киселем. Мы уселись за столик у окна. Толстое румяное лицо Вадима выражало некоторое беспокойство, боялся, что мы не отдадим долг. Но деваться было некуда. Он вынул из кармана трешку и сказал, «Ассигною, трояк, Получается, по 70 копеек с человека. Лишние двадцать копеек за мой счет, пользуйтесь. И, сказав про лишние 20 копеек, совсем расстроился. Каждый заказывает, что хочет. Не будем считать копейки, предложил Игорь. Мы согласились, что копейки считать нечего. Но все же лучше заказать всем одинаково. Игорь состроил презрительную физиономию, но подчинился большинству. «Мы заказали четыре селёдочных винегрета, четыре борща, четыре рагу и четыре бутылки лимонада». Шмаков Пётр заметил, что лимонад здесь наверняка дрянь. «Вместо четырёх бутылок лимонада лучше взять две бутылки пива. Получится по стакану на брата». «Мы нашли предложение Шмакова Петра разумным». В одну секунду мы расправились с селёдочным винегретом, запили его пивом. Потом принесли очень горячий борщ. Мы от него разомлели, тем более, что сидели у окна, солнце, хотя и склонялось к западу, но ещё полило вовсю. А после рагу мы совсем обалдели. Но, в общем, после обеда мы чувствовали себя изумительно». От палящего солнца, от мёртвой сонной тишины посёлка нам хотелось петь и в то же время хотелось спать. Мы особенно не спешили. Куда спешить? Дело мы своё сделали, машину приготовили, а поведёт её всё равно Зуев, потащит Ивашкин. Не уедут без нас, а уедут с катертью дорога. Искупаемся и поедем поездом. «Ехать в машине мы вовсе не обязаны, ведь доверили ее не нам, а Зуеву. Всего хорошего, счастливого пути!» Мы заглянули на дачи, где жили ребята из класса «Б». Надо бы их разыграть, рассчитаться с ними. Но в лагере был тихий час. Если мы подымем шум, проснутся малыши. А малыши не виноваты, что им сюда прислали больших дураков из класса «Б». 12. -е. Машины стояли на своих местах. И машина Ивашкина, и та, которую мы должны были буксировать. Под ней, разложив на земле подушки сиденья, спал Зуев. Он проснулся, услышав наши голоса, вылез из-под машины и сиплым от сна голосом спросил, «Ивашкин где?» Мы ответили, что не знаем. Зуев сполоснул лицо водой из банки и ушел искать Ивашкина. Практичный Шмаков тут же вытянул подушку, на которой спал Зуев, и улегся на ней. Вадим схватил спинку сиденья и тоже лег. Тогда мы с Игорем бросились к машине Ивашкина. Каждый из нас старался первым захватить кабину. Спать нам уже не хотелось. Но раз Вадим и Шмаков нашли место для спанья, мы хотели найти место еще лучше. Мы одновременно открыли дверцу и стали толкаться, оттесняя друг друга. В конце концов оба ввалились в кабину. Улечься было негде, и мы уселись. Я против руля, Игорь сбоку. Тут я увидел, что Игорь, не отрываясь, смотрит на щиток. Я проследил за его взглядом. И все дальнейшие события начались с той секунды, когда наши взгляды сошлись в одной точке. И Вашкин оставил в кабине ключ зажигания. Машина была в наших руках. «Хм...» — пробормотал Игорь. «На москвиче все расположено совсем по-другому». «Москвича я не знаю, но ГАЗ-51 знаю хорошо. На ГАЗ-51 я проходил практику, и я стал всё объяснять Игорю. И чтобы получше ему объяснить, мне захотелось завести мотор, чтобы подтвердить свои объяснения на практике. Конечно, это чужая машина». Но я заведу ее ровно на секунду. Ничего с ней не случится. И никто ничего не узнает. Я повернул ключ зажигания, оттянул подсос и нажал педаль стартера. Мотор взревел. Я быстро задвинул подсос и уменьшил газ. Мотор спокойно работал на малых оборотах. Хорошо работает на малых сказал Игорь. Подходяще, ответил я и выключил зажигание. Мотор стих. А ну-ка, пусти, я попробую, сказал Игорь. Мы поменялись местами. Игорь включил зажигание, подумал, вздохнул и нажал стартер. Мотор заработал снова. Игорь то прибавлял, то убавлял газ. Двигатель то шумел сильнее, то совсем стихал. «Хватит», — сказал я, — «выключай». Мы снова поменялись местами. «На «Москвиче» мотор работает тише и равномернее», — сказал Игорь. На это я рассеянно ответил, «не знаю, не знаю, не вижу разницы». В это время я левой ногой выжил педаль сцепления потом отпустил, потом опять выжил и опять отпустил. Я старался это делать плавно, как нас учил инструктор. Потом я включил первую скорость, она включилась хорошо. Я включил вторую скорость, она тоже включилась хорошо. И третья включилась прекрасно. Я включил задний ход великолепно. Все включалось чудесно, легко, без всякого нажима. Если я заведу мотор, то проделаю все это точно так же и спокойно поеду куда надо. Игорь со снисходительным видом рассуждал о преимуществах москвича над ГАЗ-51, но его слова не доходили до моего сознания. Оно, то есть мое сознание, было целиком сосредоточено на машине. Я снова завел мотор, выключил, снова завел. И вот, когда я завел мотор в третий раз, я включил, первую скорость, и потихоньку отпуская сцепление, начал прибавлять газ. Машина медленно и плавно двинулась вперед. Тут же я начал переводить на вторую скорость, но она не включалась. Я стал торопливо заталкивать ее, но никак не мог затолкнуть. Тогда я снова включил первую, но в это время дал слишком много газу. Машина дернулась и остановилась. Мотор заглох. «Не блеск», — сказал Игорь. Я немного успокоился, взял себя в руки, снова завел мотор и, глядя в заднее окошко, стал подавать машину назад и как только она дошла до своего прежнего места, я сразу затормозил. Мотор опять заглох. «На тройку!» — объявил Игорь. Я начал ему объяснять, почему у меня так получилось, но Игорь перебил меня. «Оправдываться будешь в суде». Заглушил два раза, и все. Подошли Шмаков и Вадим. «Раскатываетесь?» — спросил Вадим. «А Шмаков Петр ничего не спросил. Шмаков Петр не задает вопросов, тем более таких, какие задает Вадим». «Пусти!» — сказал Игорь и начал сталкивать меня с сиденья. Он тоже хотел прокатиться, я испугался. За себя я не боялся, а за Игоря боялся, хотя он ездил лучше меня. «Придет Ивашкин, и будет дикий скандал», — предупредил я. Игорь в ответ пробормотал. «За меня не беспокойся, за себя лучше беспокойся». Он завел машину, доехал до ворот, вернулся задним ходом, опять доехал до ворот, опять вернулся, потом поехал по направлению к той машине, которую мы должны буксировать в Москву остановился возле нее, высунулся из кабины и крикнул. «Привязывайте, буксир!» «Ты что, с ума спятил?» — спросил я. «Не беспокойся!» — ответил Игорь. «Мы только привяжем трос, все приготовим. Шоферы нам спасибо скажут. Давай, Шмаков, привязывай. Вадим, помогай!» Шмаков и Вадим схватили буксир и начали его привязывать. Я понял, что будет дальше. Игорь вошел в азарт, Вадим со Шмаковым Петром тоже вошли в азарт, и, конечно, мы хоть немножко допритащим да машину. А раз так, я не желаю оставаться в дураках. Я быстро влез в кабину второй машины и сел за руль. — Если я буду зевать, то Вадим или Шмаков перехватят у меня и этот руль. «Готово — Готово! — крикнул Игорь, высунувшись из кабины. «Готово — Готово! — ответил Вадим. Он привязывал трос к передней машине. Шмаков ничего не ответил. Он привязывал трос к задней машине. Как всегда, кряхтел изо всех сил. — Крош! — «Помоги ему!» — скомандовал Игорь. Но я не думал двинуться с места. Нашли дурака. Как только я вылезу из кабины, туда моментально зарезет Вадим или тот же Шмаков Петр. Игорь потерял терпение, выскочил из кабины и стал помогать Шмакову. Вдвоем они лежали под машиной, кряхтели, сопели, ругались. Потом встали, тяжело дыша и стряхивая с себя пыль. Все было готово. Так, распорядился Игорь, ты, Вадим, стань на подножку Крошу. Ты, Шмаков, ко мне. Будете передавать сигналы. Крош, ты готов? Я ответил, что готов, и крепко ухватился за руль. На подножке у меня стоял Вадим. Передняя машина тронулась, трос Натянулся, моя машина дернулась и тоже пошла вперед. Я неплохо вожу машину. Как говорит наш инструктор, уверенно. Но сейчас у меня уверенности не было. От того, что не сам я ехал, а меня тащили, волокли на Аркани. Я зависел не от себя, а от Игоря. «Конечно, Игорь умеет водить машину, но буксировать машину — это совсем другое дело. Нужно думать о том, кого буксируешь. А Игорь ехал сам по себе, дергал, трос то ослабевал, то натягивался. Я боялся наскочить на машину Игоря. Мы выехали со двора и остановились. Игорь вылез из кабины и подошел ко мне». «Как?» «Порядок. Только не дергай, пожалуйста», — попросил я. «Ты сам дергаешься», — ответил Игорь. Мы снова двинулись вперед. Справа от дороги тянулся лес. Слева овраг довольно глубокий. Дорога была в выбойнах. Но ни лес, ни овраг, ни выбойны меня не страшили. «Теперь я чувствовал себя гораздо увереннее».